Глава 32. Утром следующего дня отряд королевского интенданта Пикарди подъехал к замку Герр. Угрюмому, серому, окруженному мощной крепостной стеной, за которой возвышался высокий донжон, сонный, сошедший картин о древних сражениях со злыми магами. Нежели в нем раздается смех, весело играют дети, в укромных уголках встречаются влюбленные? Наверно, да. Но сейчас, когда над ним нависли низкие облака, полностью затянувшие осеннее небо, А вокруг раскинулись покрытые пожухлой травы поля, на которых стояли редкие, казавшиеся черными, скрюченные деревья. Это трудно было представить. На сток из ворот вышел пожилой, но все еще крепкий слуга, выслушал, кто прибыл, посмотрел на документы и вернулся в замок. Через несколько минут ворота заскрипели, открылись. Между воротами и донжоном вытоптанный то ли плац, то ли большая площадка. Вторые ворота также открыты, мол, въезжайте, гости дорогие, милости просим. Все два десятка человек Из данжона вышел представительный черноволосый мужчина средних лет с аккуратной бородкой, пастрижне правда, несколько необычно. Вот он степенно спустился, посмотрел на спешившуюся Жана, с достоинством поклонился, перевел взгляд на спутников, на графиню, на Шарля Сезара. Узнав, вдруг ему рука рванулась к отвороту камзола. "Босс", крикнул виконт. "Бей с Жан". Десавьер чуть замешкал, сумитнул молнию, когда мужчина уже достал оружие, успел рассредоточиться. Новая команда Жана Сам к трупу схватить оружие к двери донжона, пока не догадались закрыть. Влетел кувырок, сверху прошелестела шпага. Черт, темно, в дверном проеме виден лишь силуэт. Руки сами передернули затвор, скинули ствол. Бабах, готов. Еще один. Бабах. Как когда-то на стрельбище в Балашихе. Паузы можно смотреть трофей. Фигасе, Глок, обойва, нормальный дюжин патронов есть. Так, а у покойников ничего, только шпаги и кинжалы. С улицы прозвучали знакомые пистолетные выстрелы. Так, что там за вильгельм и теле? Двое нахалов, решивших, что они неуязвимы, стоят на крепостной стене. Вспышка. Стояли. Магии сила, однако. Все ко мне. Отряд ворвался в донжон. Господи, только бы не гранаты. Капитан, выжигай коридоры, остальные проверять комнаты, приготовить пистолеты. Все, кто не поднимет руки, не щадить, стрелять сразу. Пошли, пошли. Первый этаж, второй. Вопли боли, грохот выстрелов, взрыв. Черт, все таки есть гранаты. Вперед, вперед. В боковом коридоре мелькнули белые волосы. Капитан команду, я за девкой. Бежит быстро, ловко. Герсагени, стой. Лилиан, стой, дура, стреляю. Куда там? Коридор петляет, вот лестница вниз, ещё вниз, дверь, комната, зеркало. Куда ушла? Вот прямо в это зеркало, или не зеркало, стекло, в котором да отражается комната, но ещё видны и машины, велосипеды и люди. Обычные люди, одеты в куртки, джинсы, кроссовки, а мы господин веконт, а мы в этом зеркале не отражаемся? Всё, приехали. Я что, уже призрак? Нафиг, пора назад. Там наши, кажется, победили. Заклинив на всякий случай дверь, Жан вернулся. Обожжённый коридор, несколько трупов. О, еще один пистолет. Вальтер ППК, тоже ничего так машинка. Не дело ему на полу валяться. И вот и гвардейцы делом занимаются, вяжут пленников. Что же, командир, займемся делом. Первый вопрос. Десавьер потери: четверо убиты, шестеро ранены. Графиня Виконт ранены. Легко, даже я смог помочь и еще двоим, а двое, как повезет, их надо срочно в реим свести. Я уже распорядился. Как у тебя? Лилиан ушла, что с ее родителями? У нее только отец и брат, пока не нашли, ищем. Командир, сюда! С верхнего этажа раздался крик гвардейца. Поднялись, вошли в темную, провонявшую комнату. На грязной кровати сидел такой же грязный сгорбленный старик. Мятая, изгвазданная одежда, помятое лицо, потухшие, жалкие глаза. Слабые едва заметные, но все же не потухшие аура. Ваша светлость, рванулся к нему де Савьер. "Кто вы, добрый господин?" заискивающим голосом спросил герцог. "Де Савьер, я учился вместе с вашей дочерью, и веконт де Камрэ. А, черный барон. Я когда-то обидел вас. Простите, добрый господин, пожалуйста, не бейте меня". Жан рванулся к окну, раздвинул тяжелые шторы, впустив в комнату немного света, в котором рассмотрел несчастного Широкие плечи, и недавно еще сильные руки не вязались с мелкой старческой дрожью. Бледная, словно смазанная жиром кожи, невероятно мелкие зрачки, болезненно блестящий глаз. Знакомо, слишком знакомо. приходилось видеть когда-то. Задрал рукава грязной рубашки хранителя. Совсем плохо. На сгибах рук следы от уколов. Где ваш сын? Не знаю, добрый господин. Они сказали, что он где-то рядом, где-то здесь. А вы ведь сделаете мне укол. Ну, пожалуйста. Всем искать еще одного мужчину, осмотреть все комнаты, облазить все подвалы и чердаки, постучався все стены, но найти. Нашедшему повышение в немедленно, отдал приказ гвардейцам. И снова герцогу. Разумеется, только надо достать чем колоть. Там в подвале есть как зеркало такое. Надо в него войти, оттуда принести, только как. Вам тоже интересно? Вдруг истерично захохотал Делагер. И Тьено тоже было интересно, и он всегда приносил. Вы тоже принесете, правда? Хохот мгновенно превратился в плач. Обязательно, но научите как. О, это величайшая тайна Галли. Старик даже встал и попытался принять горделивую позу. Получилось жалко. Это зеркало, это именно зеркало существует с незапамятных времен. Великие колдуны прошлого, которых даже в сказаниях не осталось, создали его, чтобы два мира могли существовать. Это проход между мирами, и оно же сохраняет стабильной магию нашего мира и освобождает от магии тот другой мир. Уничтожь его, и в обоих мирах изменится законы мироздания». Жизнь не только людей, вообще всего живого может прерваться. Видимо, сил для пламенной речи хватило ненадолго. Герцог сел на свою кровать и продолжил уже равнодушным голосом. Давно, но ну не так давно лет сто назад наши предки создали заклятие защиты короля, после чего любое покушение на его жизнь заканчивается смертью злоумышленников. И зеркало основа этого заклятия. Это великая тайна, Делагер театрально указал пальцем на потолок. Для этого потребовал, чтобы проход через зеркало был закрыт. Зеркало есть, а прохода нет. Аллианс сумела открыла проход. Теперь любой сильный маг может даже даже и не маг, достаточно, чтобы од его один раз маг провел, а дальше сам да еще и других проводить сможет. Скоро между мирами полки ходить смогут, и с каждым проходом заклятие защиты короля слабеет. Его уже считай нет, рассказчик рассмеялся с глупой улыбкой, потому что бренники суставились до зната, а растожилы пострелились дискорна. Дальше бедняк заговорил непонятными словами, которые становились все менее и менее четкими, пока не превратились в глухое невнятное бормотание. Жан Графини де Савьер и Шарль Сезар растерянно смотрели на эту жалкую тень ещё недавно сильного, властного дворянина, заставлявшую считаться собой любого, даже самого короля Галлии. Что с ним? спросил де Савьер, когда герцогу увели в другую комнату, светлую и чистую. Оружие! Страшное и мерзкое оружие того мира, одно из многих, которым нам нечего противопоставить. Не спрашивай, откуда я знаю, просто поверь. И была в словах Жана такая убеждённость, что других вопросов не возникало. Есть, есть, это я нашёл, я раздался крик откуда-то снизу. Назад, дурень, не смей дверь открывать. А это ещё кто? Дворяне спустились в подвал. В одной из дверей собрались гвардейцы. Рядом на полу сидел их товарищ, держась за божённое лицо. Это я нашёл, хотел выпустить, а этот меня вон и как, пожаловался несчастный. Что за чёрт? Эй, там за дверью, представьтесь, крикнул Жан. Герцог де Лаге, к вашим услугам. Какие к демонам услуги, если гвардейцев короля заклятиями бьете? вместо спасибо. Я Викон де Камбре, выходите уже наконец. Это который де Безье? Рад вас слышать, виконт, но боюсь, выйти у меня не получится. Эти мерзавцы что-то сделали с дверью, если ее открыть, будет взрыв, половину замка снесет. — Понял, попробую разобраться. Фигаси действительно провода, электронный блок и взрыватель в мешке с самым обычным порохом. Тупо, примитивно, но надежно. Никакими дверями герцога не удержишь, даже не смешно, но открыв её, он разорвёт контакты, и будет большой бум, от которого никакая магия не спасёт. И никто из местных не поможет, да просто не поймёт, что делать надо. Но поскольку мы не местные, нам эта это задачик по зубам. Зря что ли минно-взрывному делу учились? Давно, но не настолько же. Добро пожаловать на воль ваш светлость. Выглядел молодой герцог измождённым, но вроде бы здоровым. Во всяком случае аура сияла ослепительно в отличие от отца. Он рассказал историю не новую для Жана, но впервые произошедшую в этом мире. Все началось с возвращения сестры. Четыре года назад Лилиан появилась в замке, рассказала о проблемах, в которые ее угораздило влипнуть в Окситании, вновь исчезла, ушла за зеркало, как сказал отец, решила укрыться от монаршу гнева, которого, впрочем, и не последовало. Возвратилась лишь этим летом вместе с двумя слугами, как она сказала. Муж и жена были вежливо, услужливы и расторопны. Покои сестры были всегда идеально чисты, одежда отглаженной, свежа. К тому же мужчина оказался прекрасным поваром, чьи таланты оценила вся семья. Прежние повара поворчали, но смирились с неизбежным. За ними осталась лишь готовка для слух, а господ отныне обслуживал лишь этот выходец из другого мира. Его блюда были столь необычны и изысканы, что герцог запретил кому-либо из домашних даже вспоминать о происхождении новой прислуги. А слушаться отца, о, об этом не могло быть и речи. Опять же все было прекрасно. Герцог благодушен, Лян весела, не жизнь, а праздник. До того момента, когда молодой Герцог не заметил, что отец начал меняться. То становился истерично весел, то впадал в глубокую меланхолию. Да он даже на женщин перестал заглядываться. Раньше к нему то вдовушка какая заедет да на доночку останется, то миловидная служанка решит поздним вечером в хозяйской спальнике прибраться. К этому в доме все привыкли. И то сказать, Герцогиню уж пять лет как оставил этот мир. А герцог мужчин не старый, крепкий, в общем дело обычное, можно сказать, житейское. А с недавних пор лишь новый повар заходил вечером в барскую спальню, приносил пироги да сразу выходил, предупредив слух, чтобы не дай бог не вздумали его светлость беспокоить. Вот как-то сын и поинтересовался у поварёк, кстати, Тиен зовут или нет? Звали. Вон его обугленный труп с плаца убирают. Так вот, поинтересовался, что это за пироги такие, после которых отец никого видеть не желает. Оказались самые обычные пироги, даже вкусные. Только на следующий день сестрёнка предложила ему прогуляться в другой мир. Мол, интересно там и весело, хотя магия не работает, но чудес всё равно полно, в общем, уговорила. Встретили их в том чудном мире странно одетые люди, смуглые, на мавров похожие, пригласили в дом. Не дворец, но красивый, полных всяких диковинок, угостили вином, а дальше он ничего не помнит. Очнулся лишь недавно. Этиен предупредил, чтобы не вздумал сам дверь открывать и всё. Дальше только поесть приносили да дерьмо убирали. А чего тут был-то? Отвечать на этот вопрос Жан не решился. Нет уж, пусть графиня общается, она с герцогом общий язык быстрее найдет. Перевод дневника Бориса Воронина. В конце концов я просто сел на ступени данжона и обхватил голову руками. Холодно, вредно для здоровья. Жизнь вообще вредная штука, от нее обычно умирают, мне ли не знать. Беда в том, что делать вообще ничего не хотелось. Сидеть в идиотской позе отчаявшегося мыслителя и ждать А вось как-нибудь само рассосется. Придет кто-то умный, и скажет, мол, всё ерунда, делаем так, потом эдак, в результате все счастливы. А если еще и сделает всё сам, так это будет просто праздник какой-то. Самому? Что? Спасать мир? Ой, нет, целых два мира. Спасибо, сегодня что-то не хочется. Нет, если вдруг вот прямо сейчас мне принесут план этого самого спасения, я его рассмотрю, даже резолюцию наложу, непременно материну и по други слова в голову почему-то не приходит. Особенно после допроса пленных Да какие не пленники, обычные слуги да дружинники, к делам отношения не имевшие. Ну, дополнили они картину, рассказали подробности, но по сути все и так ясно. Великолепный герцогинь умудрился вляпаться в очередную авантюру, поставив на грань уничтожения и собственную семью, и, видимо, за компанию весь остальной мир. Привести в средневековье людей 21 века и не ученых, вроде как прогрессоров каких, а конкретных пацанов, бандитов это как надо суметь? Чем думать вообще? А ничего, что в замке за это время побывало не менее десятка этих милых ребят, и любой из них вот прямо сейчас может заявиться сюда с каким-нибудь АКМ-ом и покрошить всех присутствующих в хлам. Маги, смешно. Сегодня мы имели дело лишь с тремя мерзавцами, вооруженными жалкими пистолетами, и то потеряли людей. Хороший автомат дело совсем другое. Если же пронести сюда оружие посерьёзней, допривести да с собой других мерзавцев, хреново тут будет, однако. Кстати, Тиенс и Лиан возвращались из Фландрии. Они туда на рынок за покупками ездили или заручились поддержкой Кастилей? По каким вопросам интересно? Да, девочка, умеешься находить приключения. Теперь прошлые твои авантюры детской шалостью кажутся. Иной масштаб, межмировой, черт подери, Дура. Главное, что теперь делать? Рассказать взрослым дядям, пусть у них голова болит. В этом мире они только через месяц поймут, о чем речь, и лишь через полгода начнут действовать. Ренессанс, мать его, возрождение, прости, Господи. Здесь даже блох ловить неспешно. Что остаётся? Уничтожить зеркало нельзя, переместить тоже. Это не его в замке с Приотрета замок над ним построили. На самом деле, в пределах этого мира на зеркале даже путешествовать можно. Молодой герцог рассказывал, что к девицам в опочивальне так пробирался. Войдёт, представит, где желает быть, и вуаля, готовь к жарким объятиям. В другой мир не совался, просто в голову такое не приходило, а внутри своего легко. Беда в том, что через шесть часов этот артефакт назад возвращается. А с путешественником или нет ему без разницы. Не успел объясняйся с родителями красавицы. Да, по этой же причине замуровывать зеркало бесполезно. В него главное войти, а выйти можно, где душа пожелает. По этой причине ни Лиан, ни ее подельников, ждать в подвале не вариант. Захотят где угодно окажутся ловить люди добрые. Один вариант повторение древнего заклятия. Тот самый ритуал, что сотни лет назад провели короли-хранители. Сам ритуал известен благо младший герцог, как будущий хранитель в него посвящен. Беда в недостатке ассистентов. Только до Савьера, ну, Бог даст, еще Лилиан выдернем, может, и я на что сгожусь на подхвате. Только надо пять магов, не четыре, как мне рассказывали, а пять. И один навсегда останется в том мире. Так-то. Можно что-то сделать такими силами. Почти. Если во время ритуала там в зеркале будет находиться еще один маг, ключ, как называл его герцог. И шансов выжить в этого включение немного, скорее всего, их и нет вовсе. Так-то. Но именно ключ на века закроет возможность физического перехода. За одно заклятие защиты короля, но утра вот дие это убивать? Перебьетесь, ваше величество. А ради миров? Так, в порядке гипотезы, кого? Де Савьер, друга, даже не рассматриваем герцога, исключено, он будет вести ритуал. Тогда кого? На хрен такие рассуждения, я не палач и даже не судья. Да сейчас и не думать, а действовать надо. Прежде всего найти ту герцогиню, которая эту кашу заварила. Пусть сама расхлёбыт. Срочно, пока не началось. Придется идти туда. Кому? Есть варианты. Тогда вперед. Да начала одежда, чтобы хоть немного соответствовать. Французы, ребят, толерантные, но шпагу с дагой на поясе не одобрят, как и шляпу с пером. Что брать с собой? Глок обязательно, ибо с добром и пистолетом можно сделать больше, чем просто с добром. Что еще? Простые колечки с хорошими камнями на пропитание, смену белья. вроде все. По привычке бросил в котомку дневник, с которым почти никогда не расставался. Зачем? Даже не подумал, машинально получилось. Все, с богом. Герцог сотворил какой-то конструкт, что-то там засветилось, и я вошёл в зеркало, словно в коридор. Ещё два шага, твою ж мать. В нашем мире зеркало стояло на подставке, с которой я и свалился. Рука болит, бок болит, но вроде бы ничего не сломал. Вокруг никаких машин и пешеходов, темно стены комнаты лишь слегка освещены изображением, что показывает зеркало. С этой стороны в нём лошади и коровы, которых близко не могло быть от того подвала. Магия, однако. Ладно, займёмся делом. Вот дверь. Осторожнейко открываем, длинная лестница, затем тёмный коридор. Ещё дверь открываем. Ого! Да это же церковь. Старая поди и пустая, что радует. Дверь не заперта, выходим. Ну и славно. Вышел на узкую улицу современного города. Renault, Peugeot, Citroenы, нормальные люди в нормальной одежде смотрят на меня лишь с лёгким интересом. Получилось. Только дело за малым найти платиновую блондинку, прожившую в этом мире 4 года. Наши минусы нет денег и документов, вообще непонятно куда идти. Плюсы нам надо. Будем считать, что плюсов больше. Впрочем, есть еще и госпожа Удача. Нечастоно поворачивается та дама лицо, может и сейчас поможет. Например, Лилиан окажется эта девушка, что проходит мимо, не глядя по сторонам, или вот та в синем пуховике и вязаной шапочке ли мечтает так мечтать? Вон тот в этот момент из кафе напротив вышел пареньёк с длинными платиновыми волосами, забранными в хвост резинкой. На какой к чертям пареньёк Лилиан узнал, направился прямо ко мне. Я ждала тебя, верю. Я не хотела, я не знала. Вначале не знала, думал, что они хотят лишь вырваться из этого мира. Потом угрожали убить отца и брата. Знаю. Верю, знаю. А знаешь, что они готовятся? Со дня на день в наш мир пойдут вооруженные банды. И что теперь? Опять ударишь или сразу убьешь, как обещал? Правильный вопрос. А каким будет правильный ответ? Да, убью и исправлю сотворённое тобой зло. Убью и спасу целых два мира. Убью и отомщу за погибших по твоей вине? Белую даму? Чёрта с два. сделать ключом девчонку, которая жить-то да жить. Да, не святую, но мне кто дал право судить, выносить приговор, приводить его в исполнение? Да даже если кто-то и дал, я согласен его взять. Я, проживший свою жизнь, живущий чужую жизнью, отнимающий чужие жизни? сильнейший маг, отказавшийся от магии, но маг быть не переставший. Человек двух миров, которые никогда не должны соприкоснуться, потому что каждый нуждается в своей истории. Через шесть часов придешь к зеркалу. Ритуал закрытия, знаешь? Безусловно, Будшь вести его из этого мира, согласна? Да, твердо ответила герцогиня. Тогда до встречи через шесть часов внизу. Вот и все. Сколько мне есть времени? 6 часов это много? Это более чем достаточно. Вот Москва, как же она изменилась за эти годы. А наш дом стоит, и знакомые, постаревшие тётушки так же сидят на у наскомечки подъезда, обсуждая мировые проблемы и непутёвых жильцов. Последним достается больше. Воронины, Так они съехали уж месяц как. Вот как младшая родила, так они и съехали. Говорили, что зять за гордом целый дом построил, теперь там жить будут, прям как олигархи. Куда же вы, молодой человек? Вот ведь Семён он молодёжь пошла, передёрнул с у всех изрезный, кщё и волосы себе выблед, мода у них такая одно слово униформалы. В электрическом щитке в укромном месте лежал ключ. Ещё когда девчонки ходили в школу, мы всегда держали его как запасной, с тех пор он никуда не делся. Открыл дверь пустой квартиры. Другие обои, а карнизы старые оставили как ненужный. А это что? В углу лежит старая потрёпанная книжка, потрёпанным воробьишке. Я читал её и старшей, и младшей дочке. Оставили здесь. Значит, внучатам будут читать другие книги, других авторов, другое время. Моё прошло, кончилось. Пора. Записи оставлю здесь, больше не потребуются. А сам